Глава 66. Кто-то должен умереть. Екатеринбург, 6 февраля 2009 год. Наблюдательный пост на крыше был достаточно удобным. Оттуда открывался прекрасный обзор дома напротив, в который завели, а точнее, почти внесли Логинова. С тех пор ничего не происходило. Алиса вела наблюдение, параллельно разрабатывая план проникновения в здание и уничтожения Эмага. На сей раз она готова была забыть про свой мораторий на технику ментального воздействия. Во-первых, слишком многое стояло на кону, а во-вторых, потенциальные объекты воздействия не вызывали у нее ни малейшего сочувствия. Отвод глаз, гипноз, пси-удары все пойдет в ход, лишь бы добраться до Логинова и выполнить приказ. План постепенно обрастал деталями и приобретал черты завершенности. Хохлова не спешила. Шостаков говорил о двух сутках, Так что время у нее еще есть. Лучше тщательней подготовиться, и, кстати, неплохо бы позвать на помощь остальных. Так будет меньше риска. Про свои лесные похождения она умолчит, а скажет, что заметила, как Логинова подвозят к дому. Да, так она и сделает. Алис уже потянулась за сотовым, чтобы вызвать наставника, когда энергофон в доме напротив буквально взорвался с сильнейшими вспышками отрицательной магии. На несколько секунд Алиса впала в ступор. Как же так? Ведь Сергей Александрович говорил: "Да не об этом сейчас надо думать, что делать-то?" Эмак вернул силу намного раньше, чем они думали, а значит, задание провалено. И виновата в этом именно она, младший инквизитор Святого Ордена Алиса Хохлова. Если бы не ее так не кстати нахлынувшие сомнения там, в дачном поселке, Логинов давно бы уже был мертв». Да и здесь она просидела чёртово ему время, шлифуя свой план. Вместо того, чтобы сразу вызвать наставника, давненько она не делала подряд столько грубейших ошибок. Впрочем, посыпание пеплом собственной головы в данном случае тоже абсолютно бесполезно. Хм, а что полезно? Ведь никаких вариантов выхода из сложившейся ситуации даже близко не просматривалось. Эм мага сейчас не остановить и вмешиваться в происходящее смерти подобно. В этот миг сзади едва ощутимо повела холодком угрозы. Алиса опрометью бросилась под прикрытие весьма кстати оказавшейся рядом вентиляционной будки и приготовилась применить отвод глаз, дабы убедить любого, кто вздумает появиться на крыше, что тут никого нет. Тихо скрипнула дверь, и глазам Хохловой предстал невзрачный мужчина средних лет в костюме и с чёрным дипломатом в руке но ну, прямо офис-менеджер, собравшийся в краткосрочную командировку. Вот только подобному персонажу было абсолютно нечего делать на крыше четырёхоэтажной парковки, расположенной как раз напротив строения, кишмя кишащего боевиками преступной группировки. Зато тут было самое место тому, кто собрался вмешаться в происходящее через улицу события, Причем вмешаться с самыми агрессивными намерениями. И незнакомец нисколько не обманул ее ожиданий. Естественно, даже не заметив притаившейся инквизиторши, он подошел к краю крыши, открыл дипломат и принялся деловито собирать снайперскую винтовку, окончательно прояснив свои планы. Алиса понятия не имела, по почью душу он явился, но решила исходить из худшего предположения. Киллер хочется за имагом. В таком случае его следовало остановить. Иначе на тот свет отправится куда больше людей, чем сейчас гибнет в доме напротив. Останавливать убийцу следовало самым радикальным способом, и жалость тут была абсолютно неуместна. Хватит, нас сомневалась уже вдосталь и в результате провалила все, что могла. Не сумела убить Логинова, пока он находился в состоянии истощения. Так сейчас ее долг предотвратить катастрофу, которая неизбежно последует за его гибелью теперь, после возвращения силы. Немедле больше ни секунды. Алиса сфокусировала в ладонях энергию, и смертоносный импульс оборвал жизнь киллера, даже не успевшего понять, что происходит. Убедившись, что он мертв, Хохлова поспешила прочь с крыши. На возмущение наргофона, который вызвал Эмак своими боевыми импульсами, в самое ближайшее время могут собраться весьма серьезные фигуры, которым придется давать объяснение на тему, какого крига она тут делает. Да и Логинов вот-вот выйдет на улицу. Наилучшим решением в данных обстоятельствах было убраться отсюда как можно скорее и как можно дальше. Что она и сделала?